Девятая глава. Лика сказала, что не обижается, и, по идее, у Руслана не было причин ей не верить. Но чувствовалось, что осадок от его слов о женитьбе остался. Понять бы еще, почему она разозлилась, сама ведь не раз говорила о том, что ему надо жениться. Не из-за того ведь, что ревнует. Смешно. Лика и ревность, тем более, когда объект этой ревности он сам. Это было настолько немыслимо, что хотелось рассмеяться в голос. К тому же по дороге домой она остыла, и даже милостиво позволила купить кофе, который она выпила на ходу, непринужденно болтая и дуя на горячий пар, поднимавшийся из бумажных стаканчиков. Инцидент был исчерпан, оставив после себя странное послевкусие, с которым Руслан пообещал себе разобраться когда-нибудь потом. После тренировки мышцы приятно гудели, соскучившись по нагрузкам. Можно было продолжать во дворе, но там было слишком холодно, так и простудиться недолго. Поэтому Руслан решил вспомнить про турник, который прикрутил к стене между домом и зимним садом несколько лет назад, да так толком и не пользовался. Подтянувшись, он забросил на него ноги и повис вниз головой. Никаких мыслей, правильных или неправильных, только четкий ритм, равномерные выдохи и вдохи. Майка выбилась из штанов и собралась под мышками, постоянно падая на лицо. Раздраженный тянув, Руслан бросил ее на пол и продолжил делать подходы. Никаких мыслей, но они все равно вернулись, крутясь вокруг странного поведения Лики, мешая собраться. Подкатился градом, зато необходимая сосредоточенность в конце концов затмила беспокойство. «Застыть перед коленями...» Медленно опуститься, зажмуриться от солнца, бьющего в глаза. Вышло так не кстати, разорвав серые облака. Руслан начал подниматься обратно, открыл глаза и чуть не столкнулся нос к носу с ликой. «Я думала, ты ушел». Она стояла близко-близко, смотрела странно, снова странно, словно пытаясь заглянуть в душу и вытащить наружу то, чему он сам пока не мог дать название. «Как видишь, нет. Так и будешь здесь стоять?» Висеть вниз головой и разговаривать было не слишком удобно, хотя вид снизу на лику был очень даже ничего. Руслан резко одёрнул себя, тряхнув головой. «Прости». Она отошла. Он продолжил, хотя прежнее спокойствие испарилось. Руслана обеспокоила внезапная реакция на ее присутствие. Стало тепло без причины и сосредоточиться никак не получается. Пару раз подтянувшись, он коротко выдохнул и спрыгнул на пол. Повел плечами, сбрасывая непонятную дрожь, прошедшую по телу. «Вторая тренировка за один выходной? Ты точно, Руслан?» Лика для верности ткнула его пальцем в грудь, но палец соскользнул по влажной коже вниз, оставив быстро рассеивающуюся бледно-розовую полоску. Руслан невольно покрылся мурашками, Под пристрастным взглядом захотелось как можно скорее одеться, чтобы не смотрела так. «Как именно так?» — объяснить не мог. Но от этого взгляда внизу живота стало горячо, а сердце заколотилось, как бешеное. «Ты в хорошей форме!» — нервно хмыкнула Лика, откровенно рассматривая его. «Спасибо, что постоянно об этом напоминаешь», — Руслан спрятал возникшую неловкость под сарказмом. «Получилось не очень». Разговор не завязывался, неловкость только росла. «Ты что-то хотела?» — наконец вспомнил он, цепляясь за соломинку, которая тут же с треском сломалась под ее тихим. «Нет?» Тогда зачем пришла, прозвучало бы слишком грубо. Но был же какой-то повод. Или не было. Или она пришла просто потому, что захотела его увидеть. «Вспомнила», — просияла лика, словно тоже тщетно искала хоть какую-нибудь причину. «Сегодня я задержусь на работе, так что можете снова есть свою дрянь быстрого приготовления». «Спасибо за разрешение», — протянул Руслан и нагнулся, чтобы поднять майку. Когда надел стало проще, хотя сколько раз Лика видела его голый торс, не сосчитать. Понять бы, почему сейчас так уставилась, и почему ему это вроде как даже понравилось. Восхищение в ее взгляде ему показалось или нет. «Может, он просто цепляется сейчас за что-то невероятное, перехватывающее дыхание?» Она на самом деле вернулась поздно. Ребята уже зевали, собираясь спать. Сбросив сапоги и куртку на пол, в прихожей, пошатываясь, прошла в гостиную, рухнула на диван и откинула голову на спинку. «Как я люблю свою работу!» — простонала она, не открывая глаза. Руслан оторвался от книги, скользнув взглядом по ее шее. Тонкой, красивой шее. Пройтись по ней губами, обвести каждый выступающий хрящик языком, вобрать кожу, оставив слабый розовый след, подняться к уху. С усилием отведя глаза, Руслан мысленно отвесил себе оплеуху. «Это уже ни в какие ворота не лезет в самом деле». Большой заказ поинтересовался он как можно небрежней, утыкаясь в книгу и не видя ни одной буквы. «Сегодня была поставка. Надо было принять, перебрать и расставить. У меня в глазах ребит. Лика накрыла лицо ладонью и глухо застонала. Тяжело вздохнув, Руслан отложил книгу, поднялся, обошел диван и надавил на ее затылок, заставляя наклонить голову. «Моя очередь делать массаж», — проворчал он, убирая ее волосы на плечо. Слегка задержался, незаметно погладив мягкие пряди, и опустил ладони на напряжённые плечи. «Ты разве умеешь?» — неразборчиво пробормотала Лика и застонала, когда Руслан надавил на точки по бокам позвонков. «Беру свои слова обратно. Боже, Русь, ты действительно бог!» Руслан довольно фыркнул, выводя круги на ее шеи и поднимаясь к линии роста волос. «Просто я знаю, что делать, чтобы расслабить после тяжелого рабочего дня». «У тебя волшебные пальцы», — простонала Лика, покачиваясь под его размеренными движениями. «Я знаю», — улыбнулся Руслан. Похвала была приятна, но еще приятнее было доставлять ей удовольствие вот таким банальным и привычным способом. «Смотри, я могу это запомнить и при случае воспользоваться снова». Сотня остроумных ответов повисла на языке, когда Руслан понял, что, во-первых, рядом дети, во-вторых, перед ним Лика. Его подруга, которая точно не должна выслушивать пошлые предположения о применении его пальцев в другой, более интимной обстановке. И о том, как сильно бы ей это понравилось, и как она попросила бы продолжить, или наоборот — Умоляла остановиться и приступить к другому не менее приятному делу. От мыслей вспыхнула шея. Горло сжалось, а внутренности обожгли огнем. Сглотнув, Руслан осторожно посмотрел на склоненную голову, напуганный, что лику могла услышать его мысли. Но она молчала, и он, оглушенный, безмолвно продолжил массаж. «Готово», — тихо сказал через несколько минут, Но Лика никак не отреагировала. Уткнувшись подбородком в грудную клетку, она крепко спала. «Отлично!» — вздохнул Руслан. «И что мне с тобой делать?» «Может, отнести ее в кровать?» — предположил Игорь. «Да, нельзя ее здесь оставлять!» — вставил Артём. Вздохнув, Руслан просунул руку под ее колени, подхватил за талию и выпрямился. Лика заворочилась, обвела его шею и положила голову на плечо. Даже стало жаль, что спальня так близко, хотелось унести далеко-далеко, нести так долго, пока руки не отвалятся. Чувствовать ее дыхание на шее и тепло тела в ладонях. Уложив лику на кровать, он убрал волосы, упавшие на лицо, и накрыл одеялом. Одинокая прядь, которую он пропустил, лежала поперек щеки, пальцы сами потянулись к ней. Не дыша... Руслан заправил ее за ухо, коснувшись кожи. Горячая волна обожгла внутренности. Смущение, будто сделал что-то непристойное, опалило уши и шею. Руслан бесшумно выскользнул из спальни и прикрыл дверь. Не останавливаясь, прошел в сад, надеясь справиться с внезапным волнением. Но волнение не прошло. Впилась в грудь острой иглой и, кажется, поселилась там надолго. Аромат лимона плыл по дому, напоминая о ярком солнечном дне, хотя за окном снова мило. Руслан лежал на диване, закинув руки за голову и прислушивался к равномерным звукам. Лика мыла полы, елозя тряпкой и передвигаясь по дому на четвереньках. Он сразу сказал «Есть швабра», и за невинное замечание получил гневный взгляд и короткое «Не нравится мой сам». Спорить с женщиной, которая укусила муха чистоты, Руслан не собирался, поэтому спокойно вернулся на диван и старался не попасться на глаза. И почему он раньше не любил гостиную? Здесь можно уютно развалиться во всю длину, а когда все дома, легко и удобно разместиться на диване. Например, вчера они вчетвером смотрели фильм, и Лика сидела так близко, что у него зудела кожа от ее тепла, никакого пледа не надо. А под конец она положила голову ему на плечо, и Руслан почувствовал себя мальчишкой, впервые оказавшимся на свидании. Так сильно захотелось положить руку на спинку дивана, а потом небрежно обнять и притянуть к себе. Ладонь тогда так и горела, мечтая коснуться ее плеча. Громкий плюх отвлек от размышлений. Приподнявшись над спинкой, Руслан увидел лику. Стоя на коленях, она намывала пол в гостиной. Так крепко задумался, что не услышал, как она успела переместиться сюда. Бесформенные штаны, в которых Лика ходила последние несколько дней, натягивались на бедрах каждый раз, когда она наклонялась. Вот снова выпрямилась, смахнула тыльную сторону ладони волос с лица, пополоскала тряпку в ведре, выжила и снова наклонилась. Увидела какую-то грязь впереди и вдруг растянулась, выгибая спину и яростные лозе по невидимому пятну. У Руслана пересохло в горле. Склонив голову на бок, он завороженно наблюдал, как она грациозно выпрямляется и продолжает водить тряпкой. Кровь прихлынула к щекам. Руслан поспешно лег обратно, сложил руки на груди. Неудобно. Снова положил их под голову. Кожа все еще полыхала, сердце стучало так громко, что было слышно только этот непрекращающийся гул и шум в ушах. От стыда хотелось вжаться в диван и исчезнуть. Он что, подумал, что у Лики шикарная задница? Дожили. Надо все таки пригласить на свидание эту девушку. Вспомнить бы, как ее зовут. «Русь, помоги!» Лика перегнулась через спинку и нависла над ним. Хвост упал на его лицо, Руслан невольно вдохнул едва заметный цветочный аромат и лишь тогда смахнул волосы в сторону. «Я не планировал сегодня мыть полы». «Воды принеси, лентяй!» — весело фыркнула Лика и щелкнула его по носу. Выпрямилась, упирая руки в бока, и явно не собиралась уходить, пока он не встанет и не поможет. Тяжело вздохнув, Руслан поднялся и пошел с ведром в ванную, всем своим видом давая понять, что делает огромное одолжение, и только от его доброй воли зависит, будет ли у нее вода. Каким бы ни был вид, внутри творилось невообразимое. В ванной Руслан долго бездумно смотрел, как вода переливается через край ведра и пытался упорядочить разбегающиеся мысли. Но те скакали в голове, перепрыгивая от моющей полы лики, клики улыбающиеся, далеки которые слишком уютно смотрятся в растянутом свитере и пушистых голубых носках. «Так и знала! Ты решил спрятаться!» — раздался укоризненный голос за спиной. Она пихнула его плечом, дернула ручку полного ведра, расплескав часть воды на пол. Руслан схватился с другой стороны, поднимая ведро вверх. «Я просто задумался, сейчас принесу». «Знаю я, как ты задумываешься. Выпал из жизни на несколько минут, а я там жду», — проворчала Лика, не собираясь отпускать ведро. Наоборот, лишь сильнее сжала его и потянула на себя. Руслан, не сдаваясь, перехватил ручку сильнее. «Я отнесу, отпусти. Спасибо, с такими помощниками никакой помощи не надо». Перехватив ручку второй рукой, Руслан потянул ведро на себя и, ворча про нетерпеливых женщин, понес его в гостиную. «С тобой никакого терпения не хватит», — ворчала Лика, идя следом. «Пока дождешься, успеешь посидеть». «Тебе обязательно все усложнять? Я же несу воду». Руслан резко развернулся, вода плюхнулась на пол, и Лика, не успев затормозить, поехала по луже, размахивая руками. Ведро загрохотало, разливая остатки воды, Руслан выставил руки, ловя Лику. Она рухнула на него, даже не успев испугаться. Лужа под ногами намочила носки, но этого никто не заметил. Лика подула на челку, упавшую на глаза, но ничего не сказала. Не пошевелившись даже, застыв в кольце его рук. Ладони уперлись в его грудь, и сейчас Лика наверняка могла почувствовать, как сильно бьется его сердце, выдавая смятение. «У тебя отличная реакция», — прошептала наконец, перебегая взглядом от его глаз к губам. «Я знаю», — шепнул он, повторяя ее маневр. «Приоткрытые они тянули магнитом так непреодолимо, что нет сил отказаться». Руслан дрогнул, медленно склонился к ней, согревая дыханием, глядя на губы, уже чувствуя их вкус. «Надо убрать воду», — по-прежнему шепотом сказала Лика. «Надо», — быстро кивнул Руслан и снова посмотрел в глаза. Близко-близко, почти соприкасаясь ресницами. Это отрезвило. Кашлянов он выпрямился, отпустил ее, потер затылок и с нарочитым сожалением вздохнул. «Придется помочь». «Придется?» — слишком громко возмутилась Лика. «Я уже почти все помыла, а теперь перемывать. Ты все испортил». «Это чистая вода», — заметил Руслан, упорно рассматривая пол. «Только не смотреть на нее. Не смотреть. Сделать вид, что ничего не было. Но ведь и не было ничего. Подумаешь, он едва ее не поцеловал. Но не поцеловал ведь. А значит, можно обо всем забыть и жить дальше. Полы вон домывать». «Какая разница?» — неопределенно ответила Лика, пересекла гостиную и зачем-то открыла форточку, запуская холодный воздух. Мозги постепенно прояснились. Вооружившись тряпкой, Руслан собирал воду, пока Лика все таки нашла швабру и орудовала ею рядом. Оба молчали, делая вид, что слишком сильно сосредоточены на уборке. А потом также молча смотрели на подсыхающий пол, пытаясь отыскать хоть одно пятнышко. Но их как на зло не осталось. Жаль, ведь теперь придется говорить, но вот о чем говорить никто понятия не имел. Дверь, хлопнувшая в коридоре, прозвучала небесным хором. « Ого, а что здесь так мокро? Артем и Игорь опасливо остановились на пороге. Мы мыли пол, с беззаботной улыбкой сказала Лика, нервно теребя кончик хвоста. — Ну, — протянул Руслан, потирая шею, — я пойду, меня Лёша давно ждет. Да, я тоже пойду. Там три посылки заказали, надо собрать. Или их было пять, а может, четыре, не помню. Продолжая озадаченно бормотать, Лика ушла в спальню, а Руслан вышел в коридор, сражаясь с курткой. — У них разве не выходной сегодня? — недоумённо спросил Игорь, проводив их взглядом. — Вроде выходной, — сказал Артем и принюхался. «Мама точно мыла и чувствуешь, лимоном пахнет?» «Не сомневаюсь, что она их мыла», — протянул Игорь. «Только отец никогда не брал в руки швабру. У нас даже уборщица приходила специально, чтобы все мыть». «Думаешь, обманывают?» «Думаю, мы что-то пропустили».